Глава 2. Он въехал в низкую и узкую арку, потом через тесный дворик к подъезду дома, в котором жили бабушка и мама, а когда-то и он сам. Родной дом был старше бабушки на пару десятков лет. И появился он в те далекие и светлые годы, когда местные землевладельцы продавали здесь свои садики и огороды под застройку непохожими друг на друга пятиэтажками с крашенными весёлой краской стенами, с притулившимися к ним дровяными сараями. Теперь пятиэтажный серый домик казался вросшим в землю. Окна первого этажа всегда плотно зашторены, потому что внутрь мог заглянуть любой проходящий мимо. Два парадных входа с фасада, лестницы с узкими площадками на четыре квартирки и еще два таких же, из внутреннего дворика. Павел прошёл через двор, который в пору его детства был другим. Тогда он казался большим, и в центре его имелся газон с вытоптанной площадкой в центре, где играли дети, совсем маленькие, которым было запрещено выбегать за пределы тихого маленького мира. Теперь весь дворик был заасфальтирован. Непонятно, с какой целью. Ведь все жильцы договорились не оставлять здесь свои автомобили. Все друг друга знали. Все жили мирно, и даже если кто-то и ссорился с кем-то, то быстро мирился. Те, кто жил здесь, были как родственники, потому что семьи всех жильцов обитали здесь долгие годы, поколение за поколением. Хотя теперь прежние жильцы уже не жили здесь, а доживали. Потому что молодежь разлеталась, не желая обитать в тесных комнатках, в атмосфере унылого покоя и затхлости, и видеть близкие окна соседей. где застыла точно такая же тоскливая жизнь. Ипатьев пересек дворик. Никто его не окликнул и не поздоровался. Окна почти всех квартир были приоткрыты, но никто не выглядывал из них, потому что сколько ни смотри, всё равно ничего нового не увидишь. И только откуда-то из-под крыши вылетел обрывок песенки ушедшего века. Все стало вокруг голубым и зелёным. В ручьях забурлила, запела вода. Он шел по лестнице, вдыхая знакомые с детства ароматы лестницы старого дома. Поднимался в тишине, и не было никаких звуков в тесном пространстве, кроме шороха его собственных шагов. Так он добрался до пятого этажа. Достал из кармана связку, где был единственный ключ от родной старой двери. Но потом решил позвонить. Поднял руку и увидел, что дверь затворена неплотно. Толкнул ее и вошел. В квартире было солнечно и тихо. Не было слышно ни работающего телевизора, ни голоса трехпрограмного радиоприемника, висящего на стене в кухне с доисторических времен. Не было ничего: ни разговоров, ни шагов, ни дыхания. Он вошел в гостиную. Мама лежала лицом вниз в луже крови. Бабушка сидела в большом старом кресле, откинув назад голову. Крови на ее халате было немного. Ее дважды ударили ножом и оба раза точно в сердце. Павел почувствовал, как похолодело его лицо и обмякли руки. Но он подошёл к телу матери, присел и двумя пальцами коснулся сонной артерии. Пульса не было. Не поднимаясь, оглядел комнату. Все, что хранилось в шкафах и столах, было разбросано по полу и диванам. Ипатьев достал телефон и набрал номер. Сообщил о случившемся, слыша свой собственный голос откуда-то издалека. Словно говорил не он сам, а какой-то другой незнакомый ему человек с каменным сердцем, равнодушный ко всему, что было вокруг. Еще раз представьтесь и повторите адрес. Попросил женский голос в трубке. «Сейчас к вам будет отправлена дежурная машина». Это Ипатьев. Программа «Город принял». Тихо сказал Павел и больше не мог выдавить из себя ни слова, потому что у него сдавило горло, словно кто-то, подкравшись, неслышно сзади, обхватил его шею жесткими стальными пальцами. Не прошло и пяти минут, как во двор влетел служебный автомобиль. А когда трое полицейских поднялись в квартиру, Подъехали еще две машины. Один из вошедших представился. Начальник убойного отдела РУВД майор Гончаров. «Мы знакомы», — кивнул Павел. «Вы расследовали дело об убийстве антиквара Соловейчика. Тогда вы тоже были начальником убойного отдела. Я пытался взять у вас интервью, но ничего не получилось». «Было такое», — подтвердил Гончаров. «Лет семь назад, а может и восемь». Я все хотел найти возможность извиниться за тогдашнюю свою грубость. Я не обиделся. Послали и послали. У каждого своя работа, а я мешал, вероятно. Привели понятых из соседней квартиры, пожилую пару, которых Ипатьев знал с детства. Старушка обняла Пашку и стала рыдать. Ее увели и позвали соседа снизу. Эксперты начали свою работу, а Павел ушел на кухню. Очень скоро к нему присоединился майор Гончаров. Разложил перед собой листы бумаги, собираясь, очевидно, заносить туда показания Павла. «Что-то ценное пропало?» — спросил майор. «Я особо не смотрел еще, но пропадать нечему. Кажется, ноутбука нет, который я подарил маме лет пять назад. Компьютер старый, но не из дешевых. Я ее обучал работать на нем, потому что детишки сейчас продвинутые, а ей хотелось разбираться во всех этих тиктоках, чтобы говорить с ними на одном языке. Ценностей в доме не было. Разве что дешевые цепочки, сережки, перстень у бабушки, но тоже не из дорогих были награды бабушкины и деда. У бабушки медали за оборону Ленинграда, за боевые заслуги, за победу над Германией. Юбилейные и ветеран труда. Но сами понимаете, стоит это гроши. А после дедушки остались ордена. Боевого красного знамени, красной звезды и два Отечественной войны. И еще один. Польский крест Грюнвальда. Ну и медали. Ордена денег стоят. Напомнил полицейский. В них же металла. Все равно это гроши. За сто тысяч рублей вряд ли кто пойдет на убийство. Мне тоже кажется, что убийцы шли сюда не за добычей. Тихо произнес Гончаров. Сами как думаете, кто-то мог им мстить за что-то? Или может, это месть вам? И мне за что, а мне вполне возможно. Хотя, вроде не за что, за то, что передача возродилась. но мне и раньше угрожали пару-тройку раз, но действий против меня никаких не было. А за репортаж с убийством Коро могли отомстить? А что я такого показал особенного? Кто-то пробрался к его бане и расстрелял его вместе с телохранителями. Я-то каким боком к убийству? Просто отснял и показал. Это моя работа. Зато у нас на ушах стоят. В субботу собрали всех и сказали, что надо готовиться к войне за передел криминального мира. Майор резко поднялся и направился в гостиную, где продолжали работать эксперты-криминалисты. Павел подошел к холодильнику, открыл дверцу и заглянул внутрь. Там стояла коробка с тортом. Судя по всему, бабушка с мамой готовились встретить его сегодня. Может быть, они радовались, что на экранах снова будет популярная программа, которую придумал их внук и сын, и захотели отметить события праздничным чаепитием. Ипатьев выглянул во двор. Внутренний дворик наполнялся соседями. Все что-то обсуждали, смотрели на окна квартиры Ипатьевых, люди уже все знали. К ним подошли опера и участковый, стали опрашивать. Вернулся начальник убойного. Садиться за стол не стал, а начал оглядывать помещение кухни. «Здесь когда-то дровяная печь стояла», — наконец произнес он. Ипатьев кивнул, не понимая, при чем здесь печь. «Я к чему о печке спрашиваю?» — продолжил майор. «Потому что должен был остаться дымоход». «Не знаю», — покачал головой Павел. «При чем тут это?» При том, что некоторые жильцы подобных старых домов там очень часто что-то прячут. Что-нибудь ценное. Не у всех же есть возможность арендовать банковскую ячейку в депозитарии. Делают это на случай, если залезут воры и все перероют, но в дымоход не полезут, потому что не знают о нем. А там бабушка ничего не прятала, не дал ему договорить Ипатьев. Я бы знал об этом. Да и прятать-то было нечего. Я уже говорил. «Наград мы не обнаружили», — доложил Гончаров. «Но орденские книжки остались. Будем по номерам искать. Тряхнем всех известных барыг в городе, все скупки, рынки, интернет-магазины, сайты разные, чтобы им провалиться». Майор говорил так, словно оправдывался. «Мы уже начали работать. Я отзвонился и попросил проверить по камерам все автомобили», «Выезжающие из вашего квартала за последние два-три часа». Ипатьев кивнул и подумал, что Гончаров в полиции служит лет двадцать, а то и двадцать пять. То есть раза в два больше Инны Снежко. Но ну, она полковник, а он застрял в майорах. Опером начинали. Поинтересовался Павел. «Так я и сейчас опер», — признался Гончаров. «Люблю свое дело». Когда меня ранили в первый раз, ну как ранили, пуля попала в бронежилет, только ребро сломано было. Мне дали несколько дней отлежаться. Маме я сказал, что на лестнице оступился и упал. Она поверила. Мамы всегда верят. Простите. Дал знать о себе мобильный. Вызывала Инна, о которой он недавно вспомнил. Павел сбросил вызов, но она позвонила снова. пришлось отвечать. «Паша! Пашенька!» — услышал он ее стон. «Как такое могло случиться? Ужас какой-то! За что? Мне дежурный по городу сообщил о твоем горе, и я сразу к тебе рванула, чтобы поддержать!» «Не надо!» — попросил Павел, но Снежко не слушала. «Я уже еду!» — выдохнула она. я тебя не оставлю одного в такую минуту. Очень скоро она приехала, но не одна. Сначала во внутренний дворик, куда даже жильцы дома не ставили свои автомобили, въехал розовый родстер БМВ, а за ним серый микроавтобус с бортовой надписью «Пресс-служба ГУВД». посигналила, призывая собравшихся во дворе жильцов расступиться. Гончаров выглянул в окно и вздохнул. Потом посмотрел на Павла. Я не могу ее не пустить, произнес он. А то на всех заседаниях меня склонять будут, что препятствую профессиональной деятельности журналистов в погонах. Еще и выговор влепят, а у меня еще предыдущий не снят. Вы уж сами как-то так с ней. Ипатьев вышел из квартиры и начал быстро спускаться. Не успел выйти во двор, как в парадную заскочило Снежко. А за ней оператор с камерой на плече. Камера была включена. «Пашенька!» Простонала Инна и бросилась к нему, пытаясь обнять. «Я сама чуть не умерла, когда узнала». «Что за цирк?» Возмутился Ипатьев, уворачиваясь от ее объятий. «Инна Петровна! Товарищ полковник полиции!» В данный момент проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия. Начальник районного убойного отдела майор Гончаров, опытный специалист, и не надо ему мешать. Снежко обернулась к оператору и сделала жест, означающий, что можно заканчивать съемку. Потом все же обняла Павла и сказала тихо, без стонов и вздохов. Я помню. Как-то привел меня сюда после первого курса. Твоя мама с бабулей были на даче. Ты помнишь? Я все помню, но. Ипатьев не успел договорить, потому что открылась дверь, и вошел мужчина пятидесяти с небольшим лет. Увидев которого Инна отстранилась от бывшего сокурсника, отступила на шаг и поправила прическу. Здравствуйте, Иван Васильевич! сказала она. Мужчина кивнул в ответ и протянул руку Павлу. «Мои соболезнования», сказал он. «Я приехал лично сказать, что беру это дело под особый контроль и постараюсь, чтобы расследование было доведено до логического конца. И все причастные к этому преступлению понесли заслуженное наказание. Мы с вами знакомы уже давно». «С той поры, когда я был еще старшим следователем. И вы знаете, что я не даю пустых обещаний. Нет такого преступления, которое не может быть раскрыто. Мы постараемся. Сотрудники Следственного комитета, которые будут заниматься расследованием, прибыли вместе со мной». «Там уже районный убойный работает», – предупредила Снежко. «Майор Гончаров». «Хорошо». кивнул начальник городского следственного комитета. «Объединим наши усилия, и это поможет расследованию». «Спасибо», — кивнул Ипатьев. Иван Васильевич попрощался и вышел. «Ты камеру включил?» Обратилась Снежко к оператору. «Так я и не отключался», — ответил молодой человек. «Это хорошо. Потом смонтируем...» Покажем начальника ГУВД, который выразит свои соболезнования и скажет, что был на месте преступления и берет расследование под свой личный контроль. А то получается, что следственный комитет первым подсуетился. «Убирайтесь», — попросил Павел. Инна снова обняла его и чмокнула в щеку. «Держись, Паша», — шепнула она и еще тише выдохнула. «Мне приехать к тебе сегодня». «Валите отсюда!» — едва не закричал Павел. Он вернулся в квартиру, снова вышел на кухню. Достал из холодильника торт и направился к соседям. Дверь открыла старенькая соседка. Он даже не знал, сколько ей лет. Понятно, что она младше бабушки, но старше мамы. Протянул ей коробку и, когда увидел, что она хочет отказаться, объяснил, что его ждали дома. хотели, вероятно, отметить возобновление его работы на телевидении. Соседка осторожно взяла коробку. Передала ее подошедшему перепуганному старику мужу, потом подхватила Пашу под локоть и затащила его в квартиру. «Как обидно, как обидно!» — начала причитать она. «Я полдня смотрю в окно, как будто жду кого-то, а тут ничего не видела, как дура». Никого не видела, ничего не слышала. Она посмотрела на застывшего старика и махнула рукой, требуя, чтобы он удалился. И Вася ничего не слышал. Да и что он может слышать? Глухой совсем, и аппарат как назло сломался. А бабушка твоя, когда из дома уходила, всегда просила с твоей мамой посидеть. Валечка тогда совсем маленькая была, и я ей песенки пела. про весёлый ветер, про чибиса. Я же тогда пионеркой была. И соседка заплакала. С приближением сумерек полицейские и опера следкома уехали. Тела мамы и бабушки увезли еще раньше. Последним из квартиры вышел майор Гончаров. Павел проводил его до выхода со двора. Расстались под низкой арочкой, в которую не всякий грузовичок мог проехать. Самое тяжкое в нашей работе, признался майор, когда вот так расправляются с беззащитными стариками или детьми. А потом суд дает убийце 20 лет или того меньше. Живыми оставляет тех, кому нет места на земле. Так что самому надо найти этих тварей. Он заглянул в глаза Ипатьева и пообещал: "Даю слово". что если мне придется их брать, то живыми их не оставлю. Павел кивнул, пожал руку, поплелся к своему парадному, а из всех других выходили люди и шли следом, молча догоняя его, чтобы окружить и утешить. Оставшись один, Павел пытался лечь, но уснуть не получалось. Он закрывал глаза и пытался думать о чем-то другом, Но и этот номер не проходил. Дважды звонили со студии и просили разрешения приехать поддержать, но он отказался. Потом включил телевизор и сразу увидел печальную Инну. «С Павлом мы друзья со студенческой скамьи», — рассказывала она. «Учились на одном курсе. Я много раз бывала у него дома, то есть у них дома». была прекрасно знакома и с мамой, и с бабушкой. Бабушка — большой души человек, блокадница. У нее была привычка, которая свойственна всем, пережившим то страшное время. Заканчивая обед или ужин, собираясь покинуть стол, она смахивала со столешницы крошки хлеба в подставленную ладошку, а потом отправляла их в рот, чтобы не пропадали зря. Инна всхлипнула, быстро отвернулась и произнесла уже изменившимся голосом. А теперь ее нет. Он выключил телевизор, взял телефон и набрал номер Снежко. «Приезжай. Тошно мне одному».